Глава 11. 2049 год. Савана штат Джорджия. Дональд не любил салфетки, но подчинился этикету, встряхнув сложенную ткань и расстелив ее на коленях. Каждая салфетка возле других накрытых мест на столе была сложена в декоративную пирамидку, стоящую между столовыми приборами. Дональд не помнил, чтобы в «Корнер Дайнер» Имелись тканевые салфетки во времена, когда он учился в средней школе. Разве у них тогда не лежали коробки с бумажными салфетками, поцарапанные и помятые за годы небрежного обращения? А перечницы и солонки с серебристыми колпачками? Даже их сменили новомодные штучки. Возле вазы с цветами стояла тарелочка, как он предположил, с морской солью. А если посетителю хотелось перца, теперь ему приходилось ждать, пока кто-то подойдет и смелит перец прямо ему в тарелку. Дональд заговорил было об этом с женой, но увидел, что она смотрит мимо него на кабинку за его спиной. Дональд повернулся, скрипнув винилом обивки кресла, и взглянул на пожилую читу в кабинке, где они с Элен сидели на первом свидании. «Клянусь, я просил зарезервировать ее для нас», — сказал Дональд. Взгляд жены снова обратился на него. «Полагаю, они могли что-то не так понять, когда я описывал, какую именно кабинку хочу». Он пошевелил поднятым пальцем. «Или я сам что-то напутал, когда говорил по телефону». Элен махнула рукой. «Забудь об этом, милый. Мы могли бы сейчас есть дома поджаренный сыр, а я все равно была бы в восторге». Я сейчас просто смотрела куда-то вдаль. Свою салфетку она развернула с тщательной аккуратностью, словно изучала все складки и запоминала, как сложить ее обратно. К ним суетливо подошел официант и наполнил стаканы водой, небрежно пролив немного на белую скатерть. Он извинился за ожидание и ушел, снова оставив их ждать. А это заведение действительно изменилось заметил дональд да стало более взрослым они одновременно потянулись к стаканам с водой дональд улыбнулся и поднял свой за пятнадцать лет с того дня когда твой отец сделал ошибку продлив тебе комендантский час элен улыбнулась и чокнулась с мужем и за следующие пятнадцать добавила она они сделали по глотку «Если это заведение и дальше будет двигаться в том же направлении, то через пятнадцать лет нам будет не по карману здесь пообедать», — заметил Дональд. Эллен рассмеялась. «С того первого свидания она почти не изменилась. Или, может быть, он так решил, потому что изменения оказались малозаметными. Совсем не то, что приходить в ресторан раз в пять лет и сразу видеть бросающиеся в глаза перемены». Так незаметно меняются с годами родные братья и сестры, а не двоюродные родственники. — Утром ты улетаешь обратно? — спросила элен Да, но в Бостон. У меня встреча с сенатором. — Почему в Бостоне? — Дональд махнул рукой. — Ему там будут делать очередную нано-процедуру. Кажется, во время процедур ему приходится оставаться в клинике около недели. Но от работы никуда не денешься. И он ее делает, заставляя своих фаворитов менять их планы. «Мы не его фавориты», — рассмеялся Дональд. Чтобы они приезжали к нему, целовали кольцо и приносили в дар миру. «Да брось, все совершенно не так. Просто меня волнует, что ты перерабатываешь, и много своего свободного времени ты тратишь на его проект». «Много», — хотелось ему ответить и рассказать, насколько изнурительны эти часы, но он знал, как она отреагирует. «Не так уж и много он отнимает времени, как тебе кажется. Правда? Потому что у меня создалось впечатление, что ты только о нем и говоришь. Я даже не знаю, чем еще ты занимаешься». Их официант прошел мимо с полным подносом напитков и пообещал, что сейчас к ним подойдет. элен раскрыла меню еще пара месяцев и я завершу работу над своей долей планов сказал он и перестану утомлять тебя разговорами на эту тему ты меня не утомляешь дорогой я лишь не хочу чтобы он получал преимущество за твой счет ты ведь не на это подписывался и сам решил не становиться архитектором не забыл если бы не твой сенатор ты смог бы остаться дома детка я хочу чтобы ты знала Он понизил голос. «Проект, над которым мы работаем, действительно важный, знаю. Ты уже говорил, и я тебе верю. А потом, когда тебя охватывают сомнения, ты признаешься, что твой вклад избыточен и все равно не пригодится». Дональд успел забыть, что у них состоялся этот разговор. «Я просто буду рада, когда он окажется завершён, и пусть возят эти топливные стержни». «Хоть по нашей улице, мне все равно. Просто закопайте эту вашу конструкцию, разровняйте над ней землю и прекратите о ней говорить». А это уже что-то новенькое. Дональд подумал, сколько звонков и писем по электронной почте он получает из своего округа. О заголовках газеты паники по поводу того, каким маршрутом повезут отработанные топливные стержни из порта, огибая Атланту, и всякий раз, когда Элен слышала что-то о проекте, она могла думать лишь о том, что он напрасно теряет время, занимаясь им вместо своей настоящей работы. Или о том, что он мог бы оставаться в саванне и делать ту же работу. Элен кашлянула. «Скажи, Анна была сегодня на стройке?» Она взглянула на него поверх стакана, и в тот момент Дональд понял, о чем на самом деле думает его жена при упоминании о проекте и топливных стержнях. О том, что он работает с ней, причем настолько далеко от дома. «Нет, мы вообще с ней не видимся. Просто отправляем друг другу планы и чертежи. На стройке были только мы с Миком». Он во многом координирует поставки материалов и контролирует строителей. Подошел официант, достал из фартука черный блокнотик и щелкнул ручкой. «Желаете для начала выпить?» Дональд заказал два бокала Мерло. Эллен не стала просить аперитив. «Всякий раз, когда произношу ее имя, — сказала она, когда официант направился к бару. — Ты упоминаешь Мика. Прекрати менять тему элен прошу тебя, мы можем о ней не говорить. Дональд сложил руки на столе. С того дня, как мы начали работать над проектом, я видел ее всего раз. Я все организовал так, что нам не нужно встречаться. Я ведь знал, что тебе это не понравится. У меня к ней нет никаких чувств, милая. Абсолютно никаких. Прошу тебя, не надо. Сегодня наш вечер. А работа с ней... «Не вызвало у тебя желание пересмотреть или переоценить?» «Что именно? Согласие на эту работу или решение стать архитектором?» «Ну, что угодно». Она взглянула на кабинку, которую он должен был зарезервировать. «Нет, боже упаси, милая, почему ты вообще об этом заговорила?» Официант принес им вино, затем раскрыл блокнотик и уставился на них. «Вы уже выбрали?» Эллен перелеснула меню и перевела взгляд с официанта на Дональда. «Я возьму, как обычно». Решила она и указала на блюдо, которое некогда было простым сэндвичем с поджаренным на гриле сыром и картофелем фри, а теперь включала еще и поджаренные зеленые томаты, сыр грие, глазировку из кленового сиропа и тонкие, как спички, палочки картофеля фри с соусом тартар. «А вы, сэр?» Дональд пробежался взглядом по меню. Разговор его взволновал, но сейчас ему требовалось что-то выбрать и сделать это быстро. «А я, пожалуй, попробую что-нибудь другое», — ответил он, осознав тут же, что фраза звучит двойственно.